Глава первая. Похмелье. Где и когда без стакана не определить. Сколько раз я себе говорил, в ноль не напиваться. Господи, как хреново-то. Ну так вроде еще никогда не было. Если только в тот памятный раз на выпуске из морского корпуса. Или из училища. Какого, блин, училища? ПТУ я вроде не кончал. «Родной моей, что ли, понизил спьяну?» «Да еще морского!» «Эдак и до белочки допиться можно, если еще не допился!» «Это что, меня так болтыхает или кровать, сука, качается?» «Не сильно, но ритмично!» «Качка бортовая, кто-то мимо проходит!» «Какая в жопу качка!» «Нет, так нажираться нельзя!» «Годы уже не те!» «Все же, разменяв тридцатник, пора немного притормозить!» «Ну и Вадим хорош. Тоже гнида, недодавленная. Со своим «приходи, пивка попьем». «Угу, знает ведь гаденыш, что когда мы с ним начинаем спорить об истории, то все кончается или скандалом, плавно переходящим в пьяную драку, или в идеале пьяным отрубом». «Чем мы пивко у него запивали? Курвуазье? Еще что-то про эксперимент какой-то плел?» Кучу грена какую-то установку, что в институте его отца слабали, перенос матриц в психов или психов в матрицу. Не, пора вам, Всеволод Федорович, ваши пятьдесят начинать себя вести как под... как я себя назвал? Чего, пятьдесят? Вадик, придушу, гада. Ну нельзя же так мешать пиво с коньяком, чтобы... Стоп, где я? Почему окно круглое? Вадиков Папик перестроил дачу, что ли? Реально перестроил, причем в стиле под старину с распальцовкой. Секретар, бра в стиле барокко, портреты. Ого, отчет он Николашку II, то ли кровавого, то ли святого, хотя по мне так слабовольный было бы точнее, на стену повесил. Никого посимпатичнее найти не смог. Да еще и Алиса при нем мышь белая. «Ну и вкус учила, блин!» «Странно, вроде раньше за этой семейкой профессорской ничего эдакого тупо монархического не замечалось?» «И что это за звяканье?» «Какие еще пробили склянки?» «Куда же меня занесло-то по пьяни?» «Я же обычно всегда помню, где я просыпаюсь». «В смысле, помнил?» «Новая страница в биографии не иначе?» «Где мы? Кто мы? Я не знаю!» И тёлки почему-то нет рядом. Такая кровать пропадает. Обидно. Так укушаться и зря. Да и спросить не у кого, куда же мне занесло на этот раз. Блин, как башка болит. Аспирину бы. Так, восстановим событие. Где я вчера рухнул? Дача или его дом, Вадима этого, трахнутого по кумполу? Вроде дача. Какая нахрен каюта командира? Чего командира? «Что за хрень лезет в голову? Каюта, качка, корпус морской склянки какие-то. Мы что, вчера еще с Вадиком и медицинским спиртом догонялись? Из склянок? Не дай бог, если так, то тогда точно сейчас помру». Однако просто и по-быстрому отмучиться не удалось. Внезапно в голове раздался мелодичный перезвон и хорошо поставленный, но насквозь компьютерный женский голос Поведал тихо, шуршащему шифером съезжающей крыши Петровичу следующее. Карпышев Владимир Петрович. Поздравляем, вы стали участником эксперимента по переносу психоматрицы в пространственно-временном континууме. Че, точно белочка? 20 декабря 2012 года. Вы дали согласие на перенос матрицы вашего сознания в тело командира крейсера первого ранга российского императорского флота «Варяг» Всеволода Федоровича Руднева для проверки теории об упругости времени. Ваша стартовая пространственно-временная локация – внутренний рейд крейсерского порта Чимульпо. Сегодня 26 января 1904 года. Местное время 12.00. Канонерская лодка «Кореец» через три часа выйдет в Порт-Артур, но, как вы знаете, будет остановлена японской эскадрой под командованием контр-адмирала Урио Сотокичи и будет вынуждена вернуться обратно на рейд, где в качестве стационара находится ваш крейсер. Оговоренное вознаграждение за участие в эксперименте в сумме 50 тысяч евро будет вам выплачено по возвращению в наше время. В случае успешного прорыва варяга из Чимульпо Означенная значенная сумма удваивается. В свою очередь, вы обязались в рамках попытки прорыва из Чимульпо, вашего крейсера и мореходной канонерской лодки «Кореец» вести себя максимально не похоже на поведение оригинального Всеволода Федоровича Руднева. Память и навыки вышеупомянутого Руднева теоретически должны были сохраниться на уровне подсознания и рефлексов и должны быть вам доступны. Проверка возможности субъекта с наложенной психоматрицей совершать действия, отличные от поведения исторической личности, является одной из главных целей эксперимента наряду с проверкой возможности внесения незначительных изменений в исторический континуум. Для повторного прослушивания сообщения необходимо четко подумать F1 Help. Желаем удачи, Мама! Суки с ублюдочным Майкрософтовским чувством юмора. «Доберусь, убью заодно только F1 Help, блин!» Тут мысли Карпышева были прерваны, до да более знакомым перезвоном, после которого в голове опять зазвучало. «Карпышев Владимир Петрович, поздравляем, вы стали участником эксперимента по переносу». «Е-мое, подсказка-то работает!»